Глава пятая «И ради этого стоило отрывать меня от завтрака!» Из-за двери послышались приглушенные слова Даши, а потом звук удаляющихся шагов, словно княжна специально топала, хотя, скорее всего, так оно и было. «Получилось!» Словно ничего не произошло, спросил император, садясь на кушетку. Он коснулся раны на голове и поморщился. Юлия Сергеевна тут же бросилась к нему на шею, начав целовать. «Может, все вот это вот потом?» — вмешалась манежа, пытаясь оторвать императрицу от мужа. «Если девочка сказала правду, то давайте я быстро все вылечу. А дальше можете заниматься чем хотите. У меня и без вас дел полно». «А теперь можно поговорить и об остальном», — сказал император, когда через минуту уже был полностью вылечен. Миша. Все уже успели подготовить. Отец просто кивнул. Ты как в состоянии передвигаться самостоятельно или помочь? – спросил меня император, пытаясь увернуться от поцелуя жены. Спустившись с кушетки, я несколько раз подпрыгнул, присел и полностью удовлетворившись своим состоянием, кивнул. Тогда дайте мне минуту и пойдем. Да живой я. Последние слова предназначались уже Юлии Сергеевне. Отец показал мне на дверь, и мы вышли, оставив императорскую читу наедине. Манежа покинула нас сразу же после того, как исцелила Николая Александровича. «Куда мы пойдем?» — спросил я у отца, оказавшись за дверью. «В тюрьму». «Где?» «В гараже на минус третьем этаже. А машины?» «Разместили по другим этажам». Спрашивать, кто находится в этой тюрьме, я не стал. И так все было понятно. Значит, мы сейчас пойдем беседовать с Алексеем и ведуней. чего то совершенно не запомнил ее имени. Но это и не важно. Главное, что она нам расскажет. А в том, что она будет говорить, я не сомневался. Император выскочил из палаты через минуту и пулей рванул к переходу в гараж. На ходу крикнув, чтобы мы не отставали. Следом за ним показалась разъяренная Юлия Сергеевна, и мы тут же рванули за императором. Не хватало еще, чтобы нам влетело просто из-за того, что мы стояли на дороге. Ну, вроде все обошлось. Преследовать нас она не стала. Николай Александрович остановился, только оказавшись на минус третьем этаже, перед толстенной металлической дверью, которой здесь раньше не было. «Пришлось предпринимать дополнительные меры безопасности». «Сейчас мы не можем доверять практически никому», — сказал отец, увидев мой вопросительный взгляд. «Поэтому эту дверь и охраняет один из геркулесов Меншиковых», — добавил император. «Я думал, он всего один», — удивился я. У Меншиковых имелось еще три практически готовых робота, и за эти дни они успели ввести их в эксплуатацию. Поэтому охрану кукловода и ведуньи доверили именно им. Исключены любые контакты с одаренными, которых Алексей может взять под контроль», — объяснил отец. «Но все же мне показалось, что они перегибаются с осторожностью. Насколько я помню, на пленников нацепили те модные подавители, которые отрывают головы своим носителям в случае самостоятельной попытки избавиться от них». «Мы пойдем туда только втроем?» — спросил я. — Все остальные специалисты будут наблюдать через камеры. В этот момент дверь начала медленно открываться, и перед нами предстала махина Геркулеса. Несколько секунд на нашу идентификацию, и робот отошел в сторону, сделав пригласительный жест. Тяжелая дверь за нами захлопнулась с грохотом, а робот даже не повернулся в нашу сторону. Еще один робот стоял перед двумя одинаковыми дверьми, со встроенными в них смотровыми окошками, которыми были оснащены большинство дверей в современных камерах. Вороново крыло превратилось в камеру предварительного заключения для двух весьма важных персон. Не верить словам ведуньи мне не было смысла. Должно быть, ее отец действительно очень высокая шишка в иерархии майя. У них там всегда верховные жрецы являлись теми, кто ведет людей за собой и говорит им, что делать. «Сперва к девчонке», — сказал император, остановившись перед левой дверью. Робот тут же сделал пару быстрых шагов и приложил что-то к считывателю, установленному на стене рядом с дверью. Послышалось несколько громких щелчков, и дверь медленно начала открываться. Ждать, пока это произойдет, Николай Александрович не стал, начав помогать ей руками, но от этого процесс совершенно не ускорился. «Так значит, ждали появления всех действующих лиц и поэтому так долго тянули?» Произнесла совершенно спокойная ведунья. Комната, в которой ее держали, была совершенно не похожа на тюремную камеру. Маленький диванчик, небольшая кровать. Стол, на котором стояли пустые тарелки. Видимо, недавно у ведуньи был завтрак и посуду еще не успели убрать. Имелась небольшая полка с книгами. На дальней стене висела еще одна дверь. Готов поспорить, что это санузел. «Просто королевские условия для заключенных. Что-то мне это совершенно не нравится. Складывается впечатление, что император собирается не наказывать этих людей, а склонить их к сотрудничеству. Заполучить себе еще одного ведуна, а заодно и кукловода». Если так подумать, то Николай Александрович может спокойно получить себе десяток высших кукловодов, которые будут безоговорочно подчиняться ему. Договоренности с Курман-Галиевым все еще были в силе. Десять болванок, получивших дар высшего кукловода, и император может смело замахнуться на мировое господство. Вот что значит. Пообщался с аналитиками и людьми, которые привыкли искать везде подвох. Но я сильно сомневаюсь, что мои выводы ошибочны. Император уже доказал, что на первом месте у него стоит империя, а упускать такого шанса расширить ее он не упустит. Думаю, представлять никого не нужно. Посмотрев на меня, сказал император. Я лишь кивнул, хотя я не помню, как зовут ведунью. Сейчас мне выдалась возможность рассмотреть ее не распластанной на земле под техникой Суворова, а уже в нормальной обстановке и приведенную в порядок. Нужно отметить, что была она весьма хороша собой. Насколько вообще может быть хороша девушка майя для русского человека? Все же мы привыкли к нашим девушкам с белой кожей, светлыми волосами и такими же глазами. Поэтому, когда встречаешь кого-то совершенно другого, то обязательно обращаешь на него внимание. И если встретить такого же чернокожего или азиата в империи, а тем более в столице, не составляло никакого труда, то индейца можно было увидеть разве что в посольстве. За его пределы они практически не выходили. Уж не знаю, религия им это не позволяет или еще из-за чего-то. «Кровавый вороненок, которому и удалось загнать нас в угол. Тот, кто пошел против своего императора и тем самым порушил все мои планы», произнесла девушка после слов императора. «Не на того сделал ставку, отец. Можно было договариваться с тобой, и сейчас эта страна уже была бы нашей». Каждое слово ведуньи заставляло меня вздрагивать. «О чем она вообще говорит?» «Да я никогда не согласился бы на подобное. Даже если бы мне предложили стать императором». «Нет, не так. Тем более, если бы мне предложили стать императором». «Оно мне надо?» Это просто нереальный геморрой, да еще и в стране, которая неминуемо погрязнет в куче междоусобных войн сразу после того, как пойдет имперская власть. Все тут же начнут лезть вперед, стремясь захватить как можно больше власти. Причем столица в этом плане окажется самой спокойной. Именно здесь сосредоточена основная мощь императорского рода, императорская гвардия и большинство самых боеспособных армейских подразделений. Просто все попытки устроить свару в столице будут моментально и жестко пресекаться. И не исключено, что кто-то из высшего командования решит возвести на престол именно себя. Правда, это условие будет иметь силу только в том случае, если нападавшие не смогут договориться между собой и объединиться. Если подобное произойдет, то вполне возможно, что им удастся натворить немало бед. Но шанс подобного исхода слишком мал – Здесь не нужно обладать никакими способностями к предсказанию. Слишком у нас все любят тянуть одеяло на себя. И это отчасти помогает сохранять порядок в империи. — Нет, не была бы! — покачав головой, сказал я. — Твоему отцу не удалось бы со мной договориться. Девушка улыбнулась, и ее глаза на секунду заволокло пеленой. — Всего на секунду? Но и этого мне вполне хватило, чтобы понять, что она уже использовала свою силу. «Почему с нее сняли подавитель?» Тут же спросил я, хватаясь за силу. Я был готов в любой момент нанести удар. «Не горячись, сын!» Сказал отец, положив руку мне на плечо. В этот момент он попытался перехватить у меня управление даром. Но с прошлого раза, когда ему удалось взять мой дар под контроль, я стал во много раз сильнее и научился вещам, которые не подвластны даже ему. Я смог отразить его импульс и покачал головой. Говоря, чтобы он больше не пытался так делать. Отец был удивлен, но промолчал. Ведунья внимательно наблюдала за всем происходящим, постепенно расплываясь в широкой улыбке. В каждый ее зуб был инкрустирован драгоценный камень. Теперь я могу себе представить, что означает выражение «улыбка на миллион». Да тут даже не на один. Столь чистые камни очень трудно найти, и это известно даже мне. «Человеку архидалекому от ювелирной темы?» «Не буду говорить, но все же есть один момент, которым отец смог бы подкупить даже и тебя, вороненок!» Сказав это, девушка расхохоталась. «Это она сейчас серьезно? Или просто хочет немного попугать меня?» «А меня ли? Скорее эти слова предназначены для императора, чтобы пошатнуть его веру в меня». Но тут она опоздала. Я уже сам отлично справился с этой задачей, когда пошел против слова императора. А ведь мне так и не озвучили наказание. Вот же. «Все мы не безгрешны, Цикатлу», — произнес император. «Ну так что? Ты подумала над моим предложением?» «Так вот, значит, как ее зовут. Цикатлу». «Предать отца и остаться работать на вас?» Ведунья картина закатила глаза, одним этим отвечая на вопрос. «Пожалуй, обойдусь и без этого. Тем более сидеть мне здесь осталось совсем недолго». «Смотри сама», — пожал плечами император. «Сергей, мне нужно знать, говорит она правду или нет». «Выходит, Николай Александрович прекрасно знает о моей способности распознавать ложь, когда на мне надета броня демона. Очень интересно». Кто дал ему эту информацию? Даже отец не знает об этом. «Без проблем!» — ответил я, облачаясь в броню. Цикатлу снова провернула свой трюк с закатыванием глаз, но на этот раз она сделала это нарочито медленно, следя за мной. Сейчас она явно играет? Выходит, что броня все же пугает и ее, как бы она не храбрилась. «Расскажи мне, Цикатлу!» «Что за культ ты представляешь, и для каких целей вы завербовали Алексея?» «Что вы пообещали ему такого, что он согласился предать свою семью?» Император говорил тихо и спокойно. «Но даже я, находясь в броне демона, ощущал исходящие от него волны холода. Он делал это совершенно непроизвольно, даже не прибегая к помощи дара. Это очень напомнило мне самого себя» когда в ярости я могу воспроизвести эффект брони демона, даже не одевая ее. Да, без проблем. В любом случае эти знания не помогут вам ни в чем, а я хоть немного скоротаю время за разговорами. Выбор книг у вас тут, мягко говоря, дерьмовый. Да, и читаю я на вашем языке очень медленно. Книжкам слишком быстро успевает надоесть. Бросив быстрый взгляд на полку с книгами, Цекатлус сморчилась и продолжила говорить. «Про культ я вам не скажу ни слова. Это тайна моего народа, а не моя. Можете пытать меня, копаться в мозгах, да вообще делать все, что хотите, но этой информации не получите». «Она не врет», — подтвердил я, не до конца понимая, как это возможно. «Ладно, она выдержит все пытки, не подастся химии, развязывающей язык. Но как она сможет справиться с одаренными, которые будут работать напрямую с ее мозгом?» Алексея завербовать было довольно легко, особенно молодой и красивой девушке. Сказав это, Цикатлу посмотрела на меня и быстро подмигнула. От этого по телу пробежала приятная истома, но я быстро взял себя в руки. Это немного напугало меня. Зато я сразу понял, о чем она говорит. Мне не пришлось ничего выдумывать. Я лишь подобрала правильные слова, которые нашли отклик в его душе. Просто он и сам уже не раз задумывался о том, чтобы занять место императора. А тут появилась я и рассказала ему о его далеких предках, о том, что он унаследовал великий дар и лишь нужно найти способ его пробудить. — И ты, конечно же, такой способ знала? — спросил я, на мгновение опередив императора. — Прорицателям открыто гораздо больше, чем обычным людям, — загадочно произнесла цикатлу. — В таком случае, почему ты сейчас находишься здесь, а не отмечаешь победу? — не смог сдержаться я. Но мой выпад совершенно не задел девушку. Она лишь печально улыбнулась и закатила глаза. — Не ошибаются. Только боги. И, как вы видите, я всего лишь человек. Отец уже связался с вами? Вопрос девушки оказался весьма неожиданным. Она явно попыталась им застать нас врасплох. И если со мной у нее получилось это провернуть, то император и отец совершенно не удивились. Они ожидали чего-то подобного. — Если твой отец занимает сейчас кресло президента Соединенных Штатов Майя то да. Если же нет, то он предпочел остаться в стороне. Цикатлу нахмурилась. Видимо, она ожидала совершенно другого ответа. — Значит, он решил действовать через этого слезника Ицтли. Чего он боится? Почему сам до сих пор не вышел из тени? Уже давно пора было это сделать, и я говорила об этом. Девушка начала разговаривать сама с собой. При этом создавалось впечатление, что она мгновенно забыла о нашем присутствии. Она даже смотрела как-то сквозь нас, словно перед ней находилась лишь пустота. «Пойдемте, аппаратура все запишет», — сказал отец и первым покинул комнату. «Это уже не первый раз, когда Цикатлу впадает в такое состояние. Она перестает замечать окружающих и выдает в такие моменты очень много полезной информации», — объяснил мне император. В основном это происходит, когда разговор заходит о ее отце. Вам удалось что-нибудь узнать об этом культе Хунапку? Совсем немного, но и этого уже больше, чем достаточно, чтобы объявить всех его последователей международными террористами. Вчера они провернули государственный переворот в Штатах и еще 16 государствах западного континента. Устоять удалось лишь Канаде, и то благодаря тому, что там происходил большой саммит с участием европейских правителей. Совместными усилиями им удалось выстоять. От этих новостей у меня просто отпала челюсть. Какой-то культ смог практически полностью захватить целый континент. Пока еще идут стычки с несогласными, но они быстро подавляются силовыми методами. Последователи культа не останавливаются ни перед чем, уничтожая целые города. «А что об этом говорит мировое сообщество?» — спросил я. «А ничего. У них сейчас слишком много своих проблем, чтобы еще совать нос к Майя. Индейцы объявили полную боеготовность на всех своих базах, задействовали флот и авиацию. Сейчас многие мировые лидеры в срочном порядке также мобилизуют войска». «И главной их целью — защита от агрессора», — ответил мне отец. «Российская империя и Китай остались единственными, против кого индейцы не направили ни одной боевой единицы», — дополнил император. «После всего произошедшего в Сибири я бы не стал это утверждать. У нас они хотели захватить власть по-тихому, и у них это вполне могло получиться». «Не исключено, что в Китае сейчас осуществляется похожий план», сказал император и шагнул в камеру сына. Здесь было в разы более проще. Камера выглядела именно как камера, но все равно Николай Александрович позаботился о том, чтобы сына держали хоть и в минимальном, но комфорте. Цесаревич лежал на кровати с перевязанной головой. «Может, ты все же сжалишься надо мной и пришлешь целителя?» — Голова просто разваливается на части! — простонал Алексей, даже не удосужившись подняться. — И скажи этой жирной поварихе, что мясо было просто отвратительным. Она его пережарила. Подобными помоями только псов кормить можно. Император тяжело вздохнул и кивнул отцу. Мгновение, и цесаревич болтается перед нами, подхваченный кровавыми щупальцами. Его лицо исказилось от ярости но, как бы он ни пыжился, не мог ничего сделать. В отличие от цикатлу, на его шее висел подавитель. «Снимите эту чёртову бомбу с шеи, и мы посмотрим, кто кого будет хватать и таскать за шкирку. «Угомонись!» — рявкнул император, отвешивая сыну звонкую пощечину. Щека Алексея тут же покраснела, а на глазах выступили слезы. «Если ты не прекратишь вести себя, как капризная баба, я разрешу полиграфу залезть в твои мозги и достать необходимую информацию. И пусть после подобного ты превратишься в овощ. Это небольшая плата за то, чтобы империя выстояла в предстоящей войне». Слова о войне заставили цесаревича прекратить вырываться. Он внимательно посмотрел на императора, мгновенно меняя линию поведения. Из капризного ребенка Алексей превратился в серьезного мужчину. Полностью изменилось его поведение, взгляд, да даже сама атмосфера в комнате изменилась. Отец отпустил его, и Алексей, поправив одежду, сел на стоящее неподалеку кресло. Налил себе воды, сделал большой глоток и только после этого заговорил. «В какой войне?» «С западным континентом, который максимум через пару недель пойдет перед Майя». Теперь на Императора смотрели сразу две пары заинтересованных глаз. Для меня эта информация также стала новой, хотя за последний час мне вообще открывается очень много нового и весьма тревожного. «Значит, я все же не успел». С горечью в голосе произнес Алексей и схватил руками подавитель, начав пытаться его сломать. При этом подавитель начал громко пищать, а лампочка, до этого момента горящая зеленым, сперва заморгала, потом окрасилась в желтый цвет. Отец тут же снова ухватился за силу, на этот раз практически моментально вырубается цесаревича. К этому моменту индикатор на подавителе уже мигал красным.